Рекламные буклеты. Телефонный звонок раздался сразу, как только он вернулся в опустевшую квартиру. Вот они. Ритуальные агенты, подумал Свободин, шагая на кухню, где оставил смартфон. Однако он ошибался, звонили с работы. Борис, руководитель рабочей группы, занимающейся распространением рекламных буклетов у станции метро, был вне себя от ярости. «Ты где?» — заорал он в трубку. «Борис, я...» «Это уже четвертый раз, баран!» — продолжал распаляться Борис. «А меня из-за тебя премии лишат! Ты уже час как должен стоять на точке!» Дмитрий прикрыл веки, прилагая огромные усилия, чтобы не сорваться и не послать куда подальше своего истеричного начальника. «У меня умерла бабушка!» «Сегодня утром!» — произнес он, когда Борис умолк, чтобы перевести дух. На какое-то время в трубке повисла напряженная пауза. И Дмитрий представил, с какой физиономией его начальник переваривает эту информацию. Спустя несколько секунд тот заговорил. «В прошлый раз ты сидел с больной сестренкой. В позапрошлый был еще какой-то геморрой. А теперь бабушка. Фильм «Берегись автомобиля» смотрел? Видите ли, у Деточкина много болезненных родственников по всему Советскому Союзу, и он их всех навещает». «Я говорю правду», — сдержанно произнес Свободин. «И что мне теперь делать?» — рявкнул Борис. «Царство небесное твоей бабушки, Или ты там поминки уже устраиваешь? Вызывай специальные службы и бегом на работу! Никто за тебя ее делать не будет, лентяй!» «Борис, но ведь...» — Свободен медлил, пытаясь правильно сформулировать мысль. «Когда умирает родственник, полагается отпуск на пару дней. Я слышал, так положено. И еще могу ли я получить аванс? Сами понимаете, сейчас будут нужны деньги на похоронные расходы». Смех Бориса напоминал хрюканье. «Ага, сейчас!» процедил он. «Бегу и тапки на ходу теряю. А обо мне кто подумает? Что у меня ипотека просрочена? Что у отца онкология? Могу продолжить. Так что заткни варежку, свободен, и марш на точку!» Разговор резко оборвался, и Дмитрий едва сдержался, чтобы не запустить телефон в стену. Его распирала жгучая обида, которую быстро вытеснила яростная злоба. «Видал я в гробу твою ипотеку!» выкрикнул он, глядя в стену с отслаивающимися обоями. «Понял, тварь!» «Борис точно так же видал в гробу твои проблемы», — хихикнул внутренний голос. «Каждый сам за себя, дружок». Размахнувшись, Дмитрий ударил кулаком в стену. Костяшки пальцев обожгло острой болью, и он выругался. «А ведь это правда. Нам всем плевать друг на друга. Плевать, пока проблема не коснется тебя лично», — угрюмо подумал он. В ванной он смочил ноющие от боли пальцы ледяной водой Потом вернулся за телефоном. Нужно позвонить матери и сообщить о смерти бабушки. Дмитрий знал, что бабушка и мама не особо ладили, но он попросту не представлял, кому еще можно звонить. Других родственников бабушки он не знал, а с отчимом не общался принципиально. Однако телефон мамы молчал. Повторный звонок через пять минут тоже не принес ничего нового. ты так куда подевалась?» – проворчал Дмитрий, окончательно растерявшись. Поразмыслив, он написал матери сообщение и засобирался на работу. Только в лифте свободен вспомнил, что даже не позавтракал. Впрочем, голода он не чувствовал и сомневался, что после утренних событий в его горло полезет хоть какая-то еда. Забрав из офиса рекламные буклеты, Дмитрий отправился на точку. На этот раз местом раздачи рекламных флайеров была станция метро «Октябрьское поле». К тому времени небо сизым покрывалом заволокли плотные тучи. «Только сегодня. Акция!» – бормотал он, протягивая рекламный листок. «Десять процентов на все товары!» Прохожие старательно обходили Дмитрия, даже не глядя в его сторону. «Последняя коллекция! Приготовьтесь к зиме заранее!» – продолжал он заученно бубнить. «Не упустите! Самые дешевые шубы в Москве! Если найдете дешевле, мы заплатим разницу!» Стройная женщина в обтягивающем платье наконец обратила внимание на Дмитрия и легким жестом выхватила буклет из его пальцев. Заинтересованно взглянула на рекламу и фыркнула, подняв глаза. «Молодой человек, какие шубы? Вы что рекламируете? Это ведь натяжные потолки!» Дмитрий перестал бормотать, недоуменно уставившись на прохожую. Снисходительно качнув головой, женщина демонстративно смяла рекламный листок и зацокала каблучками к подземному переходу. Смятый флаер полетел в урну, но не попал в нее, пролетев мимо. «Натяжные потолки!» Заторможенно повторил Свободин и посмотрел на буклет. «Действительно, шубы были вчера». Он потер глаза, судорожно вздохнув. Как он ни старался, из головы не выходил посмертный образ бабушки. Ее тускнеющие глаза... Сухие, заострившиеся черты лица, тонкие, холодные пальцы. Подул сильный ветер, поднимая пыль. Скомканный буклет, выброшенный женщиной, покатился по асфальту, словно перекати поле. «Потолки! Вы из замерщика!» — с трудом выговорил Дмитрий. Навстречу шли две юные девочки-подростки, о чем-то оживленно болтая, и он шагнул им навстречу, держа перед собой флаер. Девочки замерли в нерешительности и, мельком глянув в бледное напряженное лицо молодого человека, проворно шмыгнули мимо. Дмитрий горько усмехнулся. «От тебя все шарахаются», — шепнул внутренний голос. «Ты хоть в зеркало глянул, когда на улицу выходил. Ты похож на привидение». Дмитрий заставил себя улыбнуться. Первое правило раздатчика рекламы про себя догадываясь, что гримаса на его лице мало что имеет общего с улыбкой и, скорее, еще больше оттолкнет от него потенциальных клиентов. Кто-то сильно толкнул его в плечо, и он раздраженно обернулся. Мимо не спеша прошествовал приземистый мужчина в бейсболке, мускулистые руки которого были покрыты цветными татуировками. «Поосторожнее!» — сделал он замечание, а прохожий бросил, не оборачиваясь. «Иди нахрен, лузер!» В мозгу что-то резко щелкнуло, и на одно мгновение Дмитрий представил, как бы выглядел этот накачанный хам с дулом пистолета у виска. Наверное, он уже не был бы таким самоуверенным и наглым. Одно движение пальцем, приводящее в действие спусковой механизм и содержимое черепа этого разрисованного придурка, вылетело бы наружу, вместе с кепкой. И опять... Образ расправы над мужчиной, который в настоящий момент направлялся к автобусной остановке и ни о чем таком не подозревал, был таким ярким и четким, что Дмитрий даже зажмурился, стараясь вытеснить его из сознания. Когда он, наконец, разлепил веки, стал накрапывать дождик. С унылым видом Свободин посмотрел на стопку флайеров в руке. За полчаса он смог сучить всего один, который тут же выбросили, и его в неизвестном направлении унес ветер. «И это называется работа?» Вслух проговорил он, разложив листки веером, словно картежник карты. Они тут же покрылись крошечными капельками дождя. «Дерьмо все это!» Он напрягся, услышав, как завибрировал в кармане мобильник. Высветившийся на экране номер был ему незнаком. Выждав паузу, Дмитрий все же нажал на прием вызова. «Алло!» Бесцветно спросил он. «Здравствуйте, Дмитрий!» Бодро заговорил незнакомый голос. «Меня зовут Илья, я менеджер агентства «Ритуал-сервис». Примите мои искренние соболезнования по поводу кончины вашей родственницы». «Это моя бабушка», — тихо сказал Дмитрий. «Она меня очень любила». Дождь усиливался, но он продолжал стоять на месте, словно вкопанный в землю столб. «Наша компания давно и хорошо зарекомендовала себя на рынке ритуальных услуг», — продолжал тараторить агент, будто и не слыша Дмитрия. «Наш прескурант значительно ниже, чем у других организаций в этой сфере. Я подъеду в течение ближайшего часа». «Я сейчас не дома», — остановил этот словесный поток «Свободен». «И...» Он замялся, словно смутивший слов, который намеревался произнести. «У нас пока нет денег на похороны». Какое-то время в трубке молчали, потом менеджер ритуал-сервис вновь подал голос. «Давайте я подъеду, и мы все обговорим на месте. Мы взаимодействуем с рядом известных банков, которые быстро и без проволочек выдают кредиты. Уверен, как только вы увидите, наш прескурант...» «Я сам позвоню вам», — перебил его Дмитрий и сбросил звонок навязчивого агента. Рекламные буклеты уже окончательно намокли, быстро разбухнув от влаги, и он, шагнув в курни, брезгливо швырнул туда всю пачку. Телефон снова зазвонил, но свободен даже не стал отвечать. Зайдя в вестибюль подземного перехода, он направился к турникетам метро.